Система РИН Молодой разумный устало потер свой лоб. Морщины, которые в последнее время появлялись на его ровной поверхности, сейчас уже практически не исчезали. Если присмотреться, этого молодого разумного можно было отнести к представителям какой-либо из рас, населяющих территорию Федерации Нивы. Если бы он сейчас не находился в кресле администратора системы Аширского директората, Устал и откинувшись в своем кресле, Зин Юри снова принялся проверять то, что сделал за последнее время, для того, чтобы обеспечить полную защиту своих вкладов и финансов. Возможно, кто-либо другой из администраторов постарался бы наверняка сбежать из этой системы, получив при этом самый возможный доход. Бывали случаи, что некоторые администраторы во время прошлого столкновения с Архами 600 лет назад Экспроприировали, используя свою власть и вооруженные силы директората, у разумных имеющиеся корабли, способными совершать прыжки в гиперпространстве. Потом эти разумные начинали продавать билеты на перевозку своим собственным гражданам по баснословным и грабительским расценкам, набивая таким образом себе карман. Да, они таким образом получали кратковременный и баснословный доход. Миллиарды кредитов но мало кто знает историю того, что с ними случилось дальше. А вот этот молодой администратор тщательно изучил все факты произошедшего тогда. И оказалось, что администраторы, которые лишились своих систем, надеялись, что сумеют при помощи взяток получить в свое распоряжение какую-нибудь другую систему. Но, как оказалось, все их надежды были пустой тратой времени, потому что как только они потеряли свою планетарную систему, Они автоматически были исключены из совета администраторов фаширского директората. Подобное жестокое решение поставило их на место обычных обеспеченных граждан, и, соответственно, им приходилось начинать свою службу в директорате буквально с нуля. Ведь никто из администраторов не пожелал уступить свое место какому-то пришлому, даже за приличную взятку. Да, они могли попытаться пробиться куда-либо. Но вот вопрос. Насколько легко это сделать, если администратор системы против против него и его решения не пойдет ни один из представителей власти в системе, где этот администратор правит. Если он сказал, что этому разумному нет места среди руководящего состава, все так и будет. Именно поэтому все эти довольно быстро набившие себе карманы деньгами администраторы еще быстрее всего этого лишились. Ведь, прибыв в другую систему... Они попали в положение беженцев, а это была самая бесправная часть населения государства. Местные администраторы, на чьей территории оказались эти разумные, с огромной скоростью и радостью постарались отнять у них эти накопления. Были даже случаи, когда подобные хитрецы просто исчезали, а все их имущество по какой-то невероятной причине моментально становилось собственностью местного администратора. Из-за этого Зин Юрий и не собирался рисковать спасаться подобным способом. Отлично зная, что ничего просто не достигнет и станет на просторах директората пустым местом. А любой из администраторов, на чью территорию он сможет попасть, тут же постарается предпринять все возможные шаги, чтобы его ликвидировать. — Ну, почему именно ликвидировать, спросите вы? — Так это же элементарно. Мало кто знал даже в директорате, Каким способом этот молодой разумный умудрился стать системным администратором, захватив одну из двенадцати самых денежных точек в этом государстве? Когда-то на его месте, как обычно, сидел старый обрюзший представитель администраторов, который старательно набивал свой карман. Ничего удивительного, в этом государстве только так и делались дела. Именно этим и воспользовался молодой и довольно амбициозный разумный Зин Юрий, который должен был выполнять роль всего лишь секретаря, при этом старике. Понимая, что дальнейшее развитие в иерархии государства ему просто не светит, этот молодой парень принялся делать мошеннические схемы с получением взяток. Все было обставлено так, чтобы разумные, которые должны были передавать соответствующего размера взятки администратору, отправляли все эти деньги на электронный счет. Все это он выдал своему хозяину как своеобразную схему, скрывающие его реальные доходы от конкурентов. Старик был доволен, ведь таким образом ему не нужно было каждый день наблюдать десятки лиц своих подчиненных, которые старательно пытались заслужить похвалу от старика. Одновременно с этим молодой секретарь сообщил всем этим подчиненным, что при этом денежном переводе ведется своеобразный учет того, сколько и кто передал, создавая таким образом электронную таблицу рейтинга, которую каждый день просматривает сам администратор системы. Подчиненные администратора также восприняли это новшество с радостью, ведь оно избавляло их от того, что им приходилось, как профессиональным актерам, гола романов, изображать преданность и верность этому жирному старику. Достаточно было просто перевести большую сумму денег, и твое имя будет в самом верху рейтинга. Именно такие подсказки он и давал подчиненным своего хозяина шепотом за малую мзду. Лишь потом эти разумные узнали маленький нюанс. Настраивая эту систему, Зин Юрий отрегулировал всю систему переводов через несколько обезличенных банковских счетов. Но секрет этой махинации был в том, что с последнего счета на личный счет администратора уходило только 25% от суммы перевода. О, ну куда девались 75 процентов спросите вы а вот эти 75 процентов оставались на том самом счете который и был личным счетом секретаря администратора таким образом в один прекрасный момент у секретаря на руках оказалась довольно приличная сумма которая оказалась достаточной для того чтобы он оплатил первичный взнос в совет администраторов ашерского директората а вот у старика по странной причине денег не оказалось Точнее, деньги-то у него были, но он не смог их снять со своего счета, по той причине, что кто-то буквально за день до обязательной оплаты этих взносов поменял код доступа. Для того, кто настраивал всю эту систему, это было несложно. Когда старик спохватился, его место уже было занято молодым секретарем, который тут же приказал схватить старика и вытрясти из него все то, что принадлежало администратору системы парень не собирался терять ни единого кредита. Зная эту историю администратора систем наверняка попытается его ликвидировать, хотя бы за то, что он посмел замахнуться на положение, которое ему не было положено по статусу. Хотя тогда они сами с радостью приветствовали молодого и хитрого разумного, который сумел сдвинуть заплывшего жиром администратора с его места. Но как только это произошло, почему-то у всех этих администраторов, резко изменялось отношение к собственным секретарю. Возможно, для этого была какая-то причина, но сейчас не это беспокоило молодого и амбициозного администратора, который все же добился своего и стал номинальным хозяином планетной системы. «Почему номинальным хозяином?» — спросите вы. «Да все потому, что его могли снять с этой должности, если он не заплатит взнос. А вот если он станет хозяином системы, и его признает совет администраторов на этом месте», как он и хотел, то тогда он будет фактическим хозяином. Его в первую очередь беспокоило именно то, насколько хорошо защищена его система отторжения. По данным, которые ему предоставили для отчетности, все было хорошо. Минные массивы были расположены в указанном месте и запущены в действие. Боевые платформы, вооруженные самым различным оружием, уже практически все были перемещены для того, чтобы вести огонь на поражение по противнику, который войдет в систему. Но Зин Юрий слишком хорошо знал своих подчиненных. Именно поэтому он сам отправился с ревизией на указанный участок работ. Как он и ожидал, оказалось, что один из минных массивов вообще не доставлен до места расположения, а второй только начал распаковываться. То есть ему нужно было еще минимум сутки для того, чтобы войти в боевой режим. И это не говоря еще про боевые платформы которые на самом деле только-только начали свое перемещение. Придя в ярость от увиденного, молодой администратор тут же сместил нескольких руководителей, а их помощников уведомил о том, что они станут подопытными образцами для его лаборатории, если не выполнят эту работу до завтра. Кроме того, он продемонстрировал видеозапись с входящими в систему астероидами-кульями, которую ему доставил корабль-разведчик после чего сказал, что если они не наладят оборону до вторжения, он лично побеспокоится о том, чтобы все эти руководители остались здесь. Чтобы их радостно поприветствовали архи. Видимо, эта перспектива стимулировала этих разумных гораздо лучше, чем хорошая зарплата, так как уже посреди ночи ему было доложено о том, что боевые платформы выведены на позиции. На следующий день молодой администратор снова отправился с проверкой. Такая частота появления самого администратора системы дала понять разумным, что он не шутит по поводу вторжения архов, иначе зачем бы он так переживал за оборону системы. Радовало только то, что минные массивы должны были распаковываться самостоятельно, без влияния разумных. Достаточно было доставить до места и дать команду. Сейчас один массив уже был распакован практически на 80%, а второй только начал распаковываться. Молодой администратор очень сильно переживал по поводу того, что времени у него катастрофически мало. Когда-то, когда он только стал администратором этой системы, он старательно рассылал корабли, оборудованные специальными сканерами, для того, чтобы тщательно изучить близлежащие системы на наличие ресурсов. Таким образом, добывая ресурсы в соседних системах, которые не принадлежали ажурскому директорату, Зин Юрий надеялся повысить свой собственный доход. Но, как оказалось, ничего подобного у него поблизости не было. Именно поэтому он сейчас и переживал, отлично понимая, что корабли «Архов» абсолютно нечему задержать на путь к его системе. Ведь если бы там были хотя бы рудные базы, то был бы шанс, что астероиды Ули задержатся в той системе, пока не выгоребут все, что возможно. Даже если бы таким способом ему удалось выгадать хотя бы пару дней. Но этого времени у него не было. Когда один из минных массивов уже был полностью распакован и приведен в боевое положение, а второму оставалось еще 10% до окончания распаковки, в систему вошел крупный объект. Когда администратору сообщили о том, что в систему вошел очень крупный объект, его тело практически полностью пробил холодный пот неужели я не успел промелькнула у него паническая мысль где-то на краю сознания пока он пытался судорожно вчитаться в получаемую информацию от станции наблюдения почему не пришли наемники ведь они должны были появиться довольно быстро но когда зин юрьев вчитался в получаемую информацию его удивление не было границ вошедший в систему корабль был огромен по своим размерам Он был даже больше, чем единственная мобильная база ашерского директората. Хотя она считалась самой длинной среди мобильных баз Содружества. Дело в том, что когда ее строили, по какой-то невероятной причине было решено сделать ее в виде головастика. Хотя, если подумать, обычная шаровидная форма в данном случае была бы выгоднее. Или хотя бы пирамидальная, как у мобильных баз Республики Хагдан. Но, как говорится, подарку в глаза не смотрят. Ведь эту мобильную базу Аширскому директорату за какие-то услуги подарили представители конфедерации «Делос». Именно поэтому выбирать особо не приходилось. Но этот корабль всем своим видом выражал агрессию и злобу, иначе сказать было просто невозможно, так как при взгляде на его изображение администратору едва не захотелось сходить в туалет. Но когда он увидел идентификатор этого корабля, Зин Юрий только и смог, что пораженно, выдохнуть. Это пришли те самые наемники, которых он звал на помощь. Но откуда взялся такой громадный корабль? Ведь его не было в составе эскадры, зарегистрированной на бирже наемников. В этот момент служба наблюдения сообщила о том, что в систему снова вошли какие-то крупные объекты. Увидев информацию о них и их изображения, Молодой администратор Аширского директората не выдержал и грязно выругался. В систему РИН одновременно вошло пять астероидов Ульев-Архов. Активированное минное поле, согласно команде и внесенных инструкций, тут же среагировало. Сотни боевых юнитов пошли в атаку. Ввиду того, что астероиды Ульев только что вошли в систему, их системы наблюдения, видимо, были слепы поэтому все минные юниты достигли поверхности этих своеобразных, но очень грозных кораблей-архов. Фактически беспрепятственно. Сотни взрывов покрыли поверхности астероидов, старательно сметая все на своем пути. На глазах пораженного администратора системы один из астероидов, фактически полностью покрытый взрывами, внезапно раскололся и распался на три части. Спустя буквально пару мгновений подобная участь постигла и второй астероид улей. Когда минные юниты закончились, три оставшихся астероида улья дрейфовали за камнями. Они потеряли ход, видимо, подрывы многочисленных зарядов минных юнитов повредили их двигательные отсеки, поэтому они сейчас представляли из себя неподвижные мишени для всех видов вооружения. Не раздумывая ни минуты, администратор приказал системам защиты открыть огонь по этим камням. Боевые платформы, вооруженная орудиями и ракетными установками принялись вести огонь. Сейчас была возможность уничтожить хоть кого-то из торгшихся в систему агрессоров. Тем более, что, видимо, растерявшись, архи не стали запускать своих москитов, являвшихся главной ударной частью их боевой силы. Немного спустя из-за одного из астероидов, которые старательно долбили артиллерийские платформы, медленно выплыли три остроносых корабля, напоминающих собой чем-то корабли производства Республики Хагдан. Только в отличие от них было видно, что эти корабли больше выращенные, чем сделанные на верфи. Видимо, какой-то из жуков-тактиков, который должен был руководить этой группой, все же уцелел. Именно благодаря его командованию архи начали приходить в себя. И определили для себя цели, эти корабли двинулись вперед. В этот момент громадный корабль наемников, который полностью соответствует своему названию «Монстр», все же развернулся и открыл огонь. Буквально в течение двух минут он сделал три выстрела из своих гигантских орудий, которые находились у него в носовой части. Когда все три уцелевших от минной атаки астероида Улья-Архов разлетелись буквально в дребезги от ударов его гигантских снарядов, Зин Юрий смог пораженно выдохнуть. Только что он увидел, что у его системы появился шанс на выживание. Главным теперь было то, чтобы у наемников хватило снарядов для громадных орудий. Он только хотел попытаться связаться с капитаном этого корабля. Как новый гудок сообщил ему о том, что в систему вошла новая партия астероидов у Буквально следом за ним в систему с противоположной стороны вошел еще один корабль. Но это был корабль наемников, который тут же принялся догонять монстра, чтобы занять с ним рядом позицию. Самым удивительным для администратора было то, что он никак не мог классифицировать калибр орудий, которые стояли на этом чудовищном корабле. Ведь своим внешним видом этот корабль демонстрировал, что он был построен на республиканских тяжелых верфях, хотя администратору было очень сложно даже предположить размер той самой верфи, на которой можно было построить такой корабль. Но республика Хагдан вооружала такие корабли плазменным вооружением. Да, такой корабль мог нести главным калибром сверхбольшие плазменные орудия — которые могли превратить в раскаленный камень любой из астероидов-кульев, которые входили в систему. Но для этого ему нужно было подойти к противнику довольно близко. В этом же случае корабль вел огонь на максимальной дистанции. Фактически его снаряды сейчас пересекали всю систему. Такое было возможно только в том случае, если на корабле стояли сверхбольшие тоннельные орудия. Еще один выстрел этого гигантского корабля Буквально развалил на куски 7-километровый астероид улей. Видимо, архи поняли опасность нахождения жуков-тактиков на больших астероидах-ульях. В связи с тем, что их корабли просто уничтожаются прямо при входе в систему. Поэтому было заметно, как с обломков астероидов-ульев начали стартовать москиты — самая страшная ударная сила Архов. Ведь на каждом таком корабле их были сотни. Медленно группируясь, это облако постепенно увеличилось. Спустя буквально 10 минут от новых истероидов Ульев тоже ничего не осталось, кроме обломков. Чудовищный калибр монстра не оставлял ни единого шанса крупным кораблям. Но, судя по поведению оставшихся в живых архов, жук-тактик все-таки уцелел, так как облако москитов начало медленное движение в сторону объектов обороны, которые продолжали вести свой огонь по противнику. Поняв, куда движется большая часть москитов, администратор немедленно приказал всем истребителям обороны двигаться на перехват этого облака. Ведь они сейчас двигались в сторону главной ударной силы защиты системы — гигантского корабля-монстра. Если им удастся до него добраться, то защита системы просто будет уничтожена. Но, видимо, подобное развитие событий также не устраивало и наемников, так как вошедший в систему тяжелый линкор конфедерации «Делус», имевший идентификатор наемной корпорации Хайд, абсолютно не задерживаясь, выпустил целое облако ракет в сторону москитов «Архов». Судя по тому, как он вспыхнул во время старта ракет, этот корабль практически полностью был укомплектован малыми ракетами, предназначенными для перехвата москитов. Видимо, этот корабль израсходовал полностью все имеющееся у него вооружение, так как он сразу постарался развернуться и спрятаться за кормом монстра, таким образом не перекрывая ему зоны обстрела. Видимо, каким-то образом архи умели передавать информацию на корабли, двигающиеся в гиперпространстве, так как следом вошедшая в систему астероиды Ульи, даже не успев еще фактически войти в систему, тут же принялись выпускать из себя облака москитов, которые бросились догонять своих предшествий. Заметив подобное, Зин Юрий только что и мог что скрипнуть зубами. В данном вопросе он ничем особым помочь наемникам не мог. Ведь это облако уже насчитывало фактически под тысячу москитов. А что будет дальше, молодому разумному было даже страшно себе представить. Но наемники не сдавались. Монстр продолжал вести огонь по крупным целям. Время от времени было видно, как из его корпуса выдвигаются какие-то странные башни, которые, видимо, отстрелявшись, тут же уходят обратно под защиту брони. На глазах администратора несколько кораблей-архов, напоминающих линкоры республики, получили довольно мощные удары, которые фактически разломали эти корабли на куски. Но, судя по всему, этот корабль имел еще довольно серьезное вооружение, кроме главного калибра, позволяющее ему доставать противника на максимальной дистанции. Только это оружие вряд ли бы помогло против массированной атаки москитов. Время шло. Облако москитов все ближе и ближе приближалось к монстру. Входящие в систему астероиды Ульи сразу же пытались выпустить свою группировку малых кораблей. От того, как удары тяжелых орудий корабля наемников успеют разрушить их. Радовало только то, что Мархов нужно было пересечь практически всю систему, чтобы достигнуть корабля противника. Но их численность возрастала с огромной скоростью. Да, они не двигались единым облаком, но даже наличие двух-трех облаков, состоящих из 400-500 москитов, было бы смертным приговором для целой боевой эскадры, не говоря уже про один большой корабль. Но наемники тоже не теряли времени. Вошедшие в систему два тяжелых корабля также выпустили своих москитов, которые двинулись в сторону противника. В этот момент первое облако встретилось с облаком ракет, которые были выпущены им навстречу линкором конфедерации. Судя по тому, что следом за этими малыми ракетами двигались еще и крупные ракеты, то сюрприз для малых кораблей архов был гарантирован. Облако разрывов, накрывшее крупную группу архов, практически мгновенно превратило шедшую единым строем довольно опасную группировку в разрозненные единицы, которые старательно пытались продолжить движение. Все-таки не зря так хвалили ракетные технологии Конфедерации Делос. Ведь выпущенные ракеты практически все достигли своей цели. Больше половины группы москитов было полностью уничтожено. Часть этих москитов были повреждены настолько, что просто не могли двигаться. В результате из группировки в тысячу москитов продолжило пути два-три сотни. Но и их ждал сюрприз, когда из летящих навстречу тяжелых ракет Внезапно стартовали более мелкие боеголовки, которые шустро ношли свои цели. Целая область пространства была буквально нашпигована летящими во все стороны с умопомерчительной скоростью стальными шариками. Молодому администратору системы Аширского директората только и оставалось, что покачивать головой. Первая группировка «Москитов» была практически полностью уничтожена единым залпом тяжелого линкора конфедерации. Но это же практически невозможно! Или же, возможно, он, не веря самому себе, проверял снова и снова данные, поступающие со станции наблюдения, разбросанных по всей системе. Но информация подтверждалась. От первичной группы москитов, которая насчитывала под тысячу единиц, сейчас в сторону монстра двигалось едва с пять десятков истребителей семечек. Но у этих корабликов не было ни единого шанса, потому что их встретили на подлете истребители системы обороны. Несмотря на то, что все эти истребители были третьего поколения и являлись очень устаревшими, огненный шквал, который смогли устроить 150 истребителей системы обороны, захлестнул москитов-архов. С нескрываемой радостью молодой администратор наблюдал за тем, как один за другим лопаются и взрываются истребители-архов, которые посмели прийти в его систему, чтобы уничтожить все живое. Но сейчас битва еще была не окончена. В сторону монстра продолжили двигаться еще два облака, в которых можно было насчитать от 400 до 500 единиц москитов, которые старательно пытались добраться до противника. Судя по тому, что тяжелый линкор конфедерации ушел за корму этого гигантского корабля, можно было сделать вывод о том, что он полностью использовал свой боезапас. Хотя, надо отметить, сюрприз для плотно двигающейся группы москитов оказался просто великолепным. Ведь одна ракета, которая подрывалась возле какого-нибудь истребителя, умудрялась повреждать одновременно три-четыре. Это и пять-шесть истребителей Архов. Как такое возможно? Все-таки не зря говорят, что ракетная технология конфедерации «Делост» превосходит все технологии в данной отрасли, которые имеются в Содружестве. Сегодня Зин Юрий увидел прямое подтверждение этому. Но отдыхать было еще рано так как в систему все снова и снова ходили астероиды «Архов». Один за другим. Один за другим. Монстр. Несмотря на то, что монстр был тоже большим кораблем, как и Витязь, но ощущения путешествия на нем были совершенно другие, чем на том корабле, который Артем выбрал из кадры корпорации. Создавалось ощущение, что не корабль движется в пространстве, а пространство движется вокруг корабля. И некоторое время Артём даже постоянно требовал подтверждения того, что корабль действительно передвигается. Это ощущение было настолько удивительным, что парень даже некоторое время терялся. Сейчас Артём немного пожалел о том, что у него на борту недостаточно экипажа. Ведь по своей сути сейчас корабль работал больше на автоматическом режиме, чем на том, который был положен при полной комплектности экипажа так как экипаж на этом корабле мог насчитывать до двух тысяч разумных, не считая различных боевых систем и станций. Да, благодаря тому, что землянин везде установил различные искенты, этот корабль был практически весь автоматизирован. Но проблемы могли возникнуть во время столкновения в системе Рин с каким-либо сопротивлением. Имеется в виду нападение архов. Ведь если они прорвутся на борт корабля, землянину и его маленькому экипажу, который сейчас находится на борту монстра, мало не покажется. Да, они все практически големы, которые сумеют противостоять более многочисленному противнику. Но, насколько было известно Артему, архи никогда не сдавались и были готовы завалить противника своими тропами, лишь бы достигнуть нужного результата. Когда корабль вошел, наконец, в нужную систему, он, естественно, оказался один. По той причине, что, согласно физическим законам гиперпространства, чем больше корабль и чем больше каверна в гиперпространстве, которую создает ее гипердвигатель, тем быстрее этот корабль пересекает расстояние между планетными системами. Соответственно, в эскадре самым быстрым был всегда Витязь. Но сейчас самым большим кораблем был «Монстр», И, естественно, он прибыл в систему первым. Когда корабль вошел в систему, Артем буквально кожей почувствовал удивление всех тех разумных, которые увидели этот корабль. Да что там говорить! Не только разумные удивились. Судя по задержке информации от кластера навигационных искентов диспетчерской станции, эти вычислительные центры также были очень сильно удивлены подобному судну, вошедшему в систему. Удивление длилось недолго так как с противоположной стороны системы в обычное пространство вошли одновременно пять астероидов ульев-архов. Ни минута не сомневаясь в том, что он видит свою реальную цель, ради которой прибыл сюда, землянин приказал монстру выдвигаться вперед и открывать огонь по готовности. Судя по той активности взрывов и тому ущербу, который практически сразу начал получать противник, Администратор Зин Юрий действительно расположил в точке выхода из гиперпространства минные объемы полного профиля. Атака минных юнитов оказалась довольно результативной, особенно если учесть поврежденные астероиды Ульи, которые так и не смогли покинуть точки выхода из гиперпространства. Монстру ничего не стоило потом нанести смертельные удары оставшимся на месте астероидам Ульям, у которых были, видимо, повреждены двигательные системы. Эти корабли архов даже не успели выпустить своих москитов, которые должны были стать основной ударной силой против такого противника, как монстр. Именно поэтому землянин сейчас старательно пытался ликвидировать любую возможность для противника нанести удары по его кораблю. Да, никто не спорил, что на борту его корабля имелась очень хорошая система защиты. Но парень не был настолько наивным, чтобы думать о том, что его противник тоже глуп. Для того, чтобы обеспечить полную ликвидацию противника, было мало того, чтобы уничтожить самостероид улей. Где-то внутри этой каменюки находился жук-тактик, с помощью которого и координировались действия всех боевых юнитов флота «Архов». Судя по тому, как постепенно начала формироваться ударная группа москитов, среди этих обломков где-то остался живой жук-тактик. И этот членистоногий урод не собирался успокаиваться. Более того... Это существо умудрилось каким-то невероятным способом передать нужную ему информацию на стероиды ульи архов, которые до сих пор находились в гиперпространстве. Подобного Артем никогда не видел и даже не слышал о такой возможности. Эта информация очень заинтересует представителей спецслужб Содружества. Едва Артем подумал об этом, как тут же отправил сообщение нескольким адресатам. Он превосходно понимал, что в данном случае эта информация стоит дорого только тогда, когда она еще никому не известна. После этого боя наверняка многие сумеют понять причины произошедшего. А как бы вы поняли то, что едва успевшие войти в систему астероиды Ульи, тут же принимались выпускать москитов и свои малые корабли. По сути, это просто невозможно, ведь архи никогда так не поступали. Для начала им было необходимо хотя бы приблизиться на расстояние, на котором они смогут управлять этой громадной кучей малых кораблей, эффективно. И только тогда стоило их выпускать. Но в этот раз архи еще не успевали войти в систему, когда малые корабли начинали с них стартовать. Скрипя зубами, Артем понял, что противник раскусил план землянина о ликвидации его кораблей в точке выхода. И, соответственно, решил принять меры. Да, Артёму удавалось уничтожать астероиды Ури практически сразу. Только толку от этого особо не было. Ведь в сторону монстра уже двигалось целое облако примерно из тысячи юнитов, которые явно были не расположены просто поговорить. Да, для того, чтобы они достигли своей цели. Жук-тактик, скорее всего, старался их сейчас держать вместе, так как только таким образом мог контролировать такое большое количество объектов. Это и сыграло против них когда в систему вошел тяжелый линкор Конфедерации под управлением Сорной Дори. Эта дамочка была тоже хорошим офицером и сразу поняла смысл угрозы. Именно поэтому ее корабль сразу же выпустил все имеющиеся у него на борту вооружения в виде ракет. Она умудрилась даже запустить часть легких ракет, предназначенных для ликвидации мелких и скоростных объектов, практически из своего трюма, используя их упаковки в контейнерах как стартовые ячейки. Благодаря этому облако ракет накрыло приближающиеся к монстру-истребители архов весьма своевременно. Когда взрывы опали, Артем смог только удивленно присвистнуть. От тысячи юнитов осталось едва три сотни. И те встретились со следующими за малыми ракетами более крупными экземплярами подобных братьев производства конфедерации «Делос». Как оказалось, эти тяжелые ракеты тоже были с подвохом. На самом деле, одна такая ракета несла в себе целый улей более мелких и скоростных ракет. Задачей ракеты-носителя было приблизиться к противнику, после чего срабатывал вышибной заряд, выбрасывающий боеголовки в сторону приближающихся москитов. В данном случае малого запаса топлива этой мини-ракеты хватало вполне для того, чтобы настигнуть скоростную цель. Кроме того, эти ракеты обычно взрывались облаком стальных шариков, которые старательно разносили все вокруг себя. Оставшиеся после этого сюрприза полсотни потрепанных москитов встретились с идущим на перехват группой истребителей Аширского директората. Несмотря на то, что практически все они были «алдушами», тяжелыми истребителями третьего поколения, это были довольно опасные машины в умелых руках. 150 истребителей защитников системы не стали долго мудрить, а выпустив единым залпом неуправляемые ракеты по противнику, открыли огонь на поражение из своих роторных пушек. Плотность огня была такая, что от уцелевших после ракетной атаки москитов Архов только кучи брони полетели. Именно таким способом и удалось уничтожить первую армаду москитов Архов, которые шли в сторону монстра Но радоваться было еще рано, так как в сторону этого гигантского корабля, который на данный момент взял на себя функции флагмана эскадры, уже двигалось еще две такие группы. Одна, которая шла второй, насчитывала около 400 единиц москитов, а вот третья... Третья еще формировалась, постепенно сдвигаясь в сторону противника, но в ней уже было около 500 москитов. Артем прекрасно понимал, что ему сейчас нельзя отвлекаться от того процесса ликвидации астероидов Ульев, которым он сейчас старательно занимался. По его подсчетам, в точке выхода из гиперпространства в систему уже было разбито вдребезги 25 астероидов Ульев. Но это было только начало. Внезапно по какой-то непонятной системе сработал еще один минный объем. Было непонятно по какой причине он не сработал сразу. Да, Артема это не особо интересовало. Было достаточно того, что минные юниты по какой-то еще более непонятной причине выбрали целью не астероиды-ульи, входящие в систему, они атаковали малые корабли, которые сейчас пытались сгруппироваться возле груды обломков. Сами по себе ведь минные юниты представляли из себя довольно мощный гексивый заряд в своеобразном электромагнитном шаре, который удерживал это вещество от детонации. Разогнавшись, этот юнит бился о корабль противника и детонировал. Сила взрывов, которые накрыли противника, была настолько мощной, что когда пламя взрывов опало, стало понятно, что группировка противника понесла очень большие потери. Да, минного объема больше не существовало. Но он выполнил свою роль, уничтожив практически полностью группировку москитов и находящихся рядом внутри системных кораблей архов которые готовились к атаке на планетарные системы защиты. Когда второе облако москитов прошло полпути до монстра, в систему вошли подряд два носителя корпорации. Совершенно не задумываясь о происходящем, капитаны этих кораблей сразу же выпустили всех своих москитов, которые двинулись на помощь монстру. Двигающиеся навстречу противнику москиты корпорации наемников старательно координировали свое движение. Системы защиты монстра, состоявшие из сверхбольших пульсаров, открыли огонь, как только москиты архов вошли в зону поражения. Артем заметил, что один выстрел из пульсара мог зацепить несколько истребителей семечек одновременно, превращая их в угли. Но и архам было упрямство не занимать. Они продолжали рваться к своей цели. Видимо, жук-тактик находился действительно на каком-то из обломков астероидов Ульев, а не среди малых кораблей архов. Ведь они были уничтожены подрывом минных юнитов. Если бы он был там, то сейчас координация группировки москитов была бы нарушена. Москиты наемников, приблизившись к противнику, единым залпом выпустили все имеющиеся у них на истребителях ракеты, после чего отстрелили пустые пусковые, которые уже были не нужны, и приняли бой. Несмотря на то, что наемников было меньше, выпущенные ими ракеты сравняли шансы. Эти маленькие и самонаводящиеся снаряды были хороши тем, что не пытались выбирать и гоняться за одной целью. В их задачу входило приблизиться к группе москитов противника и выстрелить расширяющимся конусом навстречу им пару тысяч стальных шариков, которые с огромной скоростью пронзали броню словно картон. Благодаря тому, что москиты архов не могли активно маневрировать, так как им было очень усложнено из-за отсутствия большого числа жуков-тактиков, Подобная встреча была для них очень неприятной. Кроме того, они двигались по прямой, чем воспользовались также и истребители Аширского директората, которые после атаки на первую группу отошли назад, так как не могли противостоять группировке практически в 400 юнитов. Но сейчас шансы были равны, и завертелась «Веселая карусель». «Веселая» можно было назвать только для того, кто наблюдал со стороны этот бой. Внутри, на самом деле, происходило то, что можно было назвать армагеддоном. Сотни различных снарядов и импульсов лазерных орудий сверкали в разных направлениях, взрывались, разнося на куски москитов как Содружества, так и Архов. Но, несмотря на это, бой не утихал. Благодаря тому, что Жуку тактику было очень сложно координировать движение на такой большой дистанции, Истребители Архов были немного более пассивными, чем это происходило обычно, что позволило закончить эту битву в пользу сил защитников системы Ри. Оставшиеся целыми истребители системы обороны медленно оттягивали к своей базе, чтобы перезарядиться и навесить новые ракеты. В отличие от москитов корпорации наемников истребители Оширского директората понесли гораздо более сильные потери, ведь их истребители, несмотря на то, что были тяжелого класса, оказались довольно старыми, и если бы они сами столкнулись с такой группировкой архов, битва прошла явно бы не в их пользу, ведь из 150 единиц их осталось всего штук 70. Занявшие позицию за монстром носители корпорации, принимали назад свои огромные ангары вернувшиеся истребители. Те, которые было возможно еще раз запустить бой, быстро перевооружали, делали короткие заплаты на пробоины и готовили к новому старту. Все это происходило фактически в фоновом режиме для землянина, так как сейчас он находился в своеобразной капсуле командира боевого корабля. Честно говоря, парень даже не подозревал о том, что подобное возможно, пока не увидел это оборудование в пункте управления монстром. Сейчас парень отлично понимал, как ему повезло приобрести все эти запчасти и детали от сверхтяжелой боевой станции Федерации Нивэй, которую должны были разобрать на металлолом. Ведь, по сути, это была технология пятого, а то и шестого поколения. Сейчас Артем фактически контролировал все происходящее в этой системе. Он мог спокойно, словно шахматные фигуры, передвигать и координировать действия своих кораблей и подразделений. Он уже отсюда видел, какое облако обломков образовалось возле точки выхода из гиперпространства, где выходили астероиды Улья-Архов для того, чтобы лопнуть под очередным выстрелом монстра. Также парень видел и новое облако москитов в сопровождении малых кораблей, которое снова накапливалось в том секторе системы. Когда количество разбитых астероидов у них достигло числа 50, новая армада малых кораблей архов отправилась в бой. В этот раз было заметно то, что они пытаются маневрировать, двигаясь в одном направлении. И это несмотря на то, что артиллерийские платформы, которые были заранее подготовлены администратором системы, Продолжали вести беспрерывный огонь. К сожалению, некоторые из них уже замолчали. И это не из-за того, что они были уничтожены или повреждены. У них элементарно закончились снаряды. А ведь именно они вносили свою неразбериху в том секторе, очень сильно напрягая своим воздействием жука-тактика. Вошедшие в систему корабли корпорации добавили своих москитов к общей группе, готовясь принять бой. Приблизившийся «Витязь» открыл огонь по приближающимся линкорам и крейсерам «Архов», стараясь не особо отвлекать монстра от ведения огня по астероидам ульям. Примерно прикинув численность кораблей противника, землянину ничего не оставалось, как заскрипеть зубами. Это был смертный приговор всей его эскадре, так как на него двигалось облако москитов численностью больше двух тысяч. Но выбора не было. Контракт был принят, и его нужно было выполнять. Кроме того, Артём превосходно понимал, что развернуть свой корабль и бежать он просто не сможет, так как уже видел все эти планеты, которые будут обращены в голый опустошенный камень, благодаря стараниям этих членистоногих тварей. Сцепив зубы, парень принялся координировать перемещение своих кораблей, чтобы создать максимально возможную для противника плотность встречного огня. Но перевес москитов противника был слишком велик. Кроме того, сюрприза, который так удачно получился при встречной атаке тяжелого линкора Конфедерации, у него в запасе больше нет. Резко взвыли скорострельные пульсары «Монстра», в зону действия которых вошли первые корабли «Архов». Мощные лучи скорострельных пульсаров буквально как нож сквозь масло прорезали это облако, взрывая по несколько истребителей семечек сразу. Судя по той скорости, которую старательно сейчас набирали истребители «Архов», Они совершенно не собирались пытаться как-то маневрировать или атаковать. Сейчас на монстра двигалось облако живых торпед, в задачу которого ходила лишь атака и уничтожение объекта. Судя по всему же тактик решил применить такую атаку, чтобы уничтожить корабль противника, который доставляет им столько неудобств. Когда Артём взглянул на экран, у него во рту просто пересохло. Практически все пространство перед монстром было буквально забито черными точками, в которых можно было угадать малые корабли «Архов». Очередной сигнал о пробитии гиперпространства абсолютно не привлек внимание землянина, которому было сейчас чем заняться. Тем более, что Искент, управляющий монстром, уже самостоятельно выбирал большие цели и расстреливал их из главного калибра. «Мы вам не помешаем!» Внезапно раздавшийся знакомый голос привлек внимание землянина, и, повернувшись к экрану связи, парень удивленно расширил глаза. На него смотрел и довольно ухмылялся «Чрезвычайный посол империи Серпентейр, лорд Срашрахан». «А мы уже переживали, что опоздаем. Прошу разрешения вступить в бой». Не ожидавший подобного, парень только кивнул. Видимо, этот джиз был интернациональным, раз после него посол точно так же кивнул и отключился. Взглянув на тактическую схему, парень удивленно присвистнул. Вошедший в систему корабль серпентейра выпускал своих москитов. Судя по всему, это был сверхтяжелый носитель, потому что с четырехкилометрового корабля стартовало больше шести сотен москитов, которые поломанным траекториям двинулись сторону противника. Примерно подсчитав скорость движения этих юнитов, парень догадался о том, что, скорее всего, это беспилотники. Видимо, серпентейры переняли эту технологию у федерации Нивэй для того, чтобы не рисковать лишний раз своими пилотами. До столкновения идущих навстречу друг другу двух облаков москитов оставалось буквально пару минут, когда в систему вошло еще два таких же корабля. Самым удивительным было то, что один из них принадлежал империи серпентейров и был линкором, а вот второй... Второй корабль, не успев войти в систему, начал разваливаться. По крайней мере, так могло показаться сразу. На самом деле это был корабль, состоявший одновременно из двенадцати кораблей. Так обычно передвигались корабли империи Хардарии. Разделившиеся корабли тут же двинулись вперед на противника. Примерно прикинув соотношение сил сторон, Артем злобно оскалился. Теперь соотношение было примерно равным, и все зависело только от того, насколько быстро монстр сможет перемалывать входящие в систему астероиды ульярхов. Главное, чтобы ему теперь хватило снарядов.